Событие 41 первое. Сын за отца не отвечает. Ива Сталин сказал в 1935 году на совещании комбайнеров. Брехта, когда в орден принимали, то заставили выучить список великих магистров Мальтийского ордена. Поленился тогда. Только десяток человек, предшествующих Павлу Первому, запомнил, да и то на троечку. Кто там сейчас мальтийцами рулит? Там еще парочка смешных фамилий была. Дезодорант какой-то. Нет, Дзандадари. А кто следующий? Где-то перед ним еще с одной смешной фамилией товарищ. Роккафуль. А до него точно Карафа. Тогда, чтобы лучше запомнить, вспомнил песенку попугая от Высоцкого. Карида, Карамба, Карафа. Похожие слова. А сейчас, в 1730 году. Ага, вспомнил. Тоже похожие известные слова повторял, чтобы лучше запомнить Антонио де Вильена. А аналогия Вильнев — это адмирал, проигравший Трафальгарскую битву. Да, еще есть сволочь одна — Луи Савер, маркиз де Вильнев. Он сейчас посол Франции у османов, и именно он сделает все, чтобы в Белграде при заключении мира между Россией и Османской империей Лишить ее всего, ограничившись Азовом, без крепости и кусочком украинских степей размером с приусадебный участок. Нужно его завалить и не тогда, а пораньше, чтобы отношения Франции с портой ухудшить. Ладно, это после. Итак, масон Брюс делает сейчас Берону тайные знаки, чтобы выяснить, не их ли он, буржуинский. А чего? Все церемонии и прочую эту ерунду Брехт знает гораздо лучше самого Брюса. Все же он был одним из Бальи, и не кем-то там второстепенным, а чуть ли не одним из самых-самых великого хранителя из себя изображал. Брехт продолжал рассказывать про аукционы, а сам взял и из пальцев рога дьявола или козу детскую изобразил. И увидел, как переменился в лице главный русский масон. «Вот, знай наших, мы с тобой одной крови, ты и я». «Так что, Яков Велимович, согласны возглавить новое министерство? Я даже сегодня проезжал мимо вашего нового здания министерского, где все начальники вместе с вами и сидеть будут». «Вы же к Магнитскому ездили, неужели Сухарева башня?» – оказался самым осведомленным младший Остерман. «Нет, Андрей Иванович, тоже башня, да не Сухарева. Там, наоборот, нужно адмиралтейских снабженцев выгнать в чисто поле». Пусть себе нормальный двухэтажный кирпичный дом соорудят, красивый. Архитектора умелого найдут, чтобы стал украшением Москвы. А башню нужно отремонтировать и всю отдать под школу Магнитского. Нам грамотных людей много надо. Брехта глядел внимательно слушающих мужчин и женщин и не стал мхатовскую паузу затягивать. Вам надлежит восстановить Меншикову башню с ее шпилем, таким, какой архитектор и задумал. Про Меншикову башню сегодня вскользь упомянул Магницкий, и Иван Яковлевич расспросил его. А потом и сделал небольшой крюк, когда от Остермана возвращался в Измайлово и башню осмотрел. Да, сейчас это руина скорее, но задумка была на 5 баллов, и она стоила того, чтобы ее восстановить в первозданном виде. На самом деле князь Меншиков не башню строила храм, да был в Полоцке полудержавный властелин раритет. Прямо всем раритетам раритет. Досталась ему там икона Богоматери. Считалось, что она написана евангелистом Лукой, что подтверждало надпись на образе. Не кем-то там, а тем самым Лукой, который написал одно из Евангелий, да еще и Деяний святых апостолов. Для такой ценности и огранка должна быть соответственная. Купил меньшиков в Москве двор чей-то там рядом с погаными прудами. В пруды эти сбрасывались отходы из близлежащих мясных лавок и боин. И гнило там все и воняло. Меньшиков приказал пруды очистить, и они стали чистыми прудами. Храм же должен был превзойти по высоте колокольню самого Ивана Великого и превзошел. Башня стала самым высоким зданием в Москве. Ее высота по замыслу архитектора была 84 метра – что было на целых три метра выше Ивановской колокольни. Верх башни украшал 30-метровый шпиль, увенчанный фигурой ангела с крестом в руках. В 1708 году на башне установили часы с курантами из Англии и подвесили 50 колоколов. Башню чуть не достроили. Меньшикова Петр дернул в Петербург, назначив его там губернатором. Башня, не обделанная внутри только частично как храм использовалась, а икона куда-то подевалась. Может, ее меньшиков ссылку с собой увез. Семь лет назад в шпиль попала молния и возник пожар. При этом шпиль частично обрушился. Проезжая мимо сегодня, Брехт решил, что нужно монахов, бедствующих там, переселить. Построить им другой небольшой храм, а башню отдать под какое-нибудь министерство. Почему бы не геологии? Якову Брюсу хватит настойчивости и денег этот шедевр восстановить. «Меньше кого?» Опять загорелись глаза у масона. Все, можно быть спокойным за шедевр архитектурный. «Я вам помогу, Яков Велимович, денег добыть на ремонт башни. У меня есть смутные подозрения, что люди, упекшие светлейшего князя Ижорского в городок Березов, сибирской губернии, если я с ними переговорю, возгорят просто желанием исправить вины свои» дав денег и людей на реставрацию храма, да и на строительство рядом другого храма, куда священники и переедут. Иван Яковлевич повернулся к Анне Иоановне. «Дозволите, государня, пообщаться мне с долгорукими и кои тебя кондициями стращали». «Да, даже пальцем не трону, просто поговорю. Напомню заповедь Божью, что делиться необходимо, так прямо и скажу. Господа верховники, а вы знаете, что в ад с собой золото не унесешь». Может, построить вам храм, чтобы грехи замаливать? Ай, поговори, р... Эр... Все забываю, стара стала. Поговори, Иван Яковлевич. И мне кажется, что послушают тебя, господа сенаторы, хихикнула императрица. И еще, матушка-государыня, не думаешь ли, что детишек невинных Александра Даниловича можно вернуть из ссылки? Дети не должны за отца отвечать. Брехт смутно помнил, что его брат будет женат на дочери Меньшикова Александре. И она умрет родами. Но ну, это можно поправить. Следующее министерство, которое надо создавать, как раз и будет Министерством здравоохранения. Пора бороться с оспами и детской смертностью при родах. Да и со смертностью матерей. Уж от родильной горячки точно можно бедных женщин избавить, просто про гигиену и чистоту эскулапам современным рассказав. Напиши указ, Иван Яковлевич, завтра же и отправь солдат в Березов, чтобы целыми и невредимыми детишек в Москву привезли. И икону Лукой написанную, это же вещь, равная по силе гвоздям из гроба Господня.